Сонет 115 Мой друг, те строки лгут, что прежде я писал, Где пелось, что любить не в силах я сильнее. Тогда я весь пылал, и разум мой не знал, Что может пламя то гореть еще светлее. Но зная, что кругом случайности нас ждут, Вползают между клятв, претят царей веленьем, не Низводят красоту, кладут предел стремленьем И к переменам дух незыблемый влекут. Я вправе был сказать под времени давленьем, Теперь лишь от души тебя я полюбил, Так как уверен лишь, я в настоящем был, А будущность была. Окутана сомнением. Любовь дитя, И слов поток моих дает лишь полный рост тому, что все еще растёт.